Александр Цыпкин. Честная ленинская. Случилось однажды так, что у Ленина отлетела голова. И не просто покинула привычное место на шее, но и разбилась в дребезги. Событие для 80-х годов XX -го века, мягко говоря, неординарное. Ясно, что речь не о живой голове вождя, и даже не о той, которая лежит посреди Москвы в мавзолее. Неприятность произошла с гипсовой частью тела Владимира Ильича. Тем не менее, шума эта история наделала на весь Ленинград. Итак, в одной из школ города на Неве завелся музей революции. Будем честны. Музейчик. Директор школы Енина Сергеевна Сухарёва решила организовать на третьем этаже под отчётного учреждения место для коммунистической молитвы под названием Уголок октября. Основой экспозиции стала метровая гипсовая копия товарища Ульянова, полученная Ениной Сергеевной в качестве, вы не поверите, взятки. Целью мзды была тривиальный Скульптор средние руки очень хотел, чтобы его сын учился в данной школе. Он нашёл дверь директрисы и предложил такой оригинальный ход, как установка памятника Ленину в школе. Енина Сергеевна, женщина практичная и с фантазией, подумала, что такое идолопоклонничество выделит её среди других директоров и точно приведёт к ремонту школы или, по крайней мере, того этажа, где будет находиться статуя. Кстати, вопрос, в какой позе будет стоять вождь? Неожиданно стал камнем приткновение. Творец предложил стандартный памятник. Ленин куда-то показывает рукой. И в какую сторону должен показывать Владимир Ильич? Енина Сергеевна в миру была учителем географии. В смысле, в какую? Ну, на север, на юг или не знаю, на восток, может быть? Надеюсь, не на запад. Скульптор подвис. А это имеет значение? Это я вас спрашиваю. Вы же их много уже сделали. Должна же быть какая-то логика. Вон я слышала, мечети и церкви строят в соответствии со сторонами света. Может, с Лениным так же? Может, он должен всегда показывать на зимний дворец? Знаете, не хотелось бы ошибиться. Могут же понимающие люди заглянуть. Давайте спросим у кого-нибудь. Предложил мастер. У кого? Вы хотите, чтобы я, директор одной из лучших школ города Ленина, кому-то дала понять, что не знаю такого общеизвестного факта? Тучи над будущим сына скульптора начали сгущаться. Но выход был найден. Я знаю, что делать. Можно его поставить на крутящуюся подставку и Енина Сергеевна скептически посмотрела на скульптора и поняла, что если генетика существует, то новый ученик за призовые места на олимпиадах бороться не будет. Стало очевидно. Взяточник может только лепить. Думать ему противопоказано. Вы предлагаете из Ленина сделать флюгер или карусель? Нет, я просто подумал, а давайте, давайте без давайте. Енина Сергеевна взяла инициативу в свои руки. Вы можете сделать Ленина без указывающей руки. Как без руки? Совсем? Директор школы начала гордиться своими учениками, которые до этого казались ей непроходимыми тупицами. Нет, разумеется. Руки пусть он держит в карманах. Так мы решим вопрос выбора стороны света. Смотреть он, я надеюсь, может куда угодно. Сможете? Да, конечно. Восхищению скульптора не было предела. Окалепили Ильича и Нина Сергеевна на собирала ещё каких-то артефактов. Например, газету Правда от 7 ноября 1937 года, дня двадцатилетия революции, и организовала экспозицию. Газету, кстати, через некоторое время убрали. Учитель истории на торжественном приёме в школьной столовой, закусывая компот винегретом, порадовал Енину Сергеевну тем фактом, что именно в 1937 году почти все участники и организаторы революции принудительно отправились строем в мир иной. Их расстреляли как врагов народа. С революциями всегда такая неразбериха в итоге получается. Лучше не начинать. И Нина Сергеевна, наслушавшись историка, газетку от греха подальше выменила на копченую колбасу у какого-то товароведа-коллекционера. Но это все мелочи. Главное, что памятник В.И. Ленину занял свое место в просторной школьной рекреации. Справа и слева от него поставили горшки с цветами, и Нина Сергеевна вменила учителям, преподающим на этом этаже, следить за поливом. Те переполучили школьникам старших классов. От старшеклассников задание упало к пионерам, от пионеров к октябрятам и наконец к школьной уборщице. В итоге цветы регулярно засыхали. Назначались новые ответственные, но ничего не менялось. Чаще всего Гип свой вождь видел вокруг себя лишь горшки с землёй. Думаю, он уже начал искать крестьян которым бы ее отдать, но в него неожиданно прилетел арабский мячик, и жизнь статуи развернулась на 180 градусов. Кстати, всегда было интересно, почему теннисные мячи называли арабскими и знают ли об этом арабы. Ну да бог с ней, с этимологией. Для чего нужны в школе рекреации? Правильно, чтобы детишкам было где играть в футбол любым предметом, кроме кирпича. обеспечить всех советских детей полями и мечами не удалось. Выкручивались как могли. Играли всем подряд. Кластики или как их там, стирательные резинки, всякие баночки, коробочки, целлулоидные шарики и теннисные мячи занимали детишек часами. Ленинская рекреация была не маленькой, и три семиклассника спокойно играли в футбол после уроков, не боясь повредить статую. Но у судьбы Были иные планы. Проходивший мимо громадила из десятого класса, к которому прилетел мяч, со всей дури отбил его, изобразив Роберта Карлоса. Мяч, как ракета, полетел в сторону наполеного пионерами уголка Ленина. На то он и десятиклассник, чтобы уметь испаряться, когда дело пахнет керосином. Не успел арабский снаряд влететь в Ильича, как великий футболист исчез. Симиклассники охнули. Статуя зашаталась. Вождь мирового пролетариата стукнулся затылком о стену и потерял голову. За всяких булгаковских аннушек отмечу. За те доли секунды, пока голова летела вниз, футболисты стали верующими. Бог услышал детские молитвы, и голова Ленина упала в горшок с землёй. Да так ровно. Что вспомнились кадры из знаменитого фильма Голова профессора Доуэля. Вошь росы с почвы весьма органична. Нам конец, прервал молчание несуразный Коля по кличке Болт. Старшеклассник слился. Кто он, мы не знаем, зато много кто видел, что мы здесь играли за голову Ленина. Нам наши головы оторвут. Чего делать будем? Шесть глаз смотрели на Ильича в горшке. Повезло, что в горшок упало, хоть не разбилось. Долговязый Костя Крынкин начал искать в ситуации светлую сторону. Офигенно повезло. Может, пойдём прямо сейчас к Ине не? Сдадим целую голову, пятёрку получим. Костян, ну какое повезло. Балт, ты что, тупой? Её приклеить можно. Крынкин вынул дедушкину голову из, так сказать, клумбы, отряхнул и приставил назад. Скол был идеальным. Петька и Болт хором выдохнули: "Нужен клей". Побежали к трудовику. Какой трудовик? Он спросит, зачем клей, или с нами пойдёт? Да и вообще не факт, что он у себя. Жёвка нужна. Есть у кого? К рынкин, ты нормальный? Ты хочешь голову Ленина на жвачку приклеить? Болт не унимался, но Костя был до предела логичен. Есть идеи лучше? До перемены 10 минут. Пока ты клей найдёшь, на жвачке она день точно простоит. А я из дома клей завтра притащу и приклеим. У кого Жовка есть? Болт почему-то мялся и смотрел в пол. Болт, ты чего? У тебя Жовка есть, а ты давать не хочешь? Крынкин практически кричал. Круглолицый Болт хмуро ответил: "Это не простая жовка. Это Donald. Надо отметить, что жевательная резинка Donald в советское время приравнивалась к спортивной машине сегодня за неё продавали душу и прочие человеческие активы откуда двое друзей на минуту забыли про ленина купил у кого у зайцева ты же сказал что у этого барыги никогда ничего не купишь гриша зайцев был настоящим инфантом треблем вся я школы от французского анфантом требль избалованный ребёнок хулиган, драчун и наконец бессовестный и беспощадный спекулянт. Папа у него был мальком и привозил Грише всякий зарубежный яркий хлам, который от бедности в СССР ценили дороже золота. Много чего продал Зайцев школьникам, но ничего не было притягательнее жевательной резинки Дональд. Я тоже до сих пор дрожу от воспоминаний о её запахе. А ещё В ней были вкладыши, и они стоили отдельных денег. Стыдно сказать, даже у жеванной, секонд-рот резинки и то была цена. «Я Зое ее купил. Хочу гулять с ней пойти. Я две недели копил». Парни замолчали. Чувство болта к Зое вызывали уважение. Тем более все знали, что болт из очень бедной семьи. Но Крынкин набрался смелости на адекватность. Слушай, Болт, ты же сам сказал, если башку не прилепим, тебе не до Зои будет. Болт огорчился ещё больше, но согласился. Ну давайте хоть пожуём все. Татем разделили на троих и впали в негу. Каждое движение челюсти вызывало восторг. Но Крымкин прервал этот кайф. Ладно, хорош жевать. Давайте уже прилепим эту голову. Петька, у тебя у одного руки растут откуда надо. Сможешь ровно поставить? Давайте. Операция прошла успешно. Голова держалась. Крынкин нежно покачал статую. Дедушка, ты главное не кивай, пока я клей не принесу. В голосе Крынкина слышались забота и уважение. Валим, пацаны. На следующее утро Енина Сергеевна привела к памятнику человека из рано. Тот хлопнул Ильича по плечу. Голова наклонилась и рухнула. На этот раз мимо Горшков. Товарищ из рано был атеистом, ему никто не помог. Инина Сергеевна стала гипсовой и мысленно подготовила приказ о калесовании сына скульптора. Владимир Михайлович, начинающий скульптор мог ошибиться в расчётах, но Владимир Михайлович не зря носил свою голову. Внимательно осмотрев место преступления, Он обнаружил не только клёпки из жвачки, но и обёртку, которую пионеры почему-то не забрали с собой. Она валялась за горшком. И не на Сергеева скульптор ни причём. Думаю, это ваши ученики и на днях его уронили. Видимо, вчера дела было, раз фантик у борщицы не подмела ещё. На жевательную резинку прилепились сорванцы, и жвачка как раз это ключ к разгадке. Это не наша клубничная. Он рассматривал фантик как Пуаро. Это Дональд. Странно, что они обёртку обронили. Торопились, наверное. Что тоже о многом говорит. Значит так. Ищите Енина Сергеевна, кто Владимира Ильича обезглавил. Последнюю фразу сыщик сказал холодно и резко. Енина Сергеевна вспыхнула. Она не понимала, шутит чиновник или нет. поэтому решила на всякий случай найти преступника. Проведя опрос общественного мнения, она выяснила, что кто-то видел, как ученики вроде бы какого-то из седьмых классов вчера играли в футбол. Ну а Дональд привел сразу к Зайцеву. Янина Сергеевна вошла в класс. «Зайцев, встань!» «Ну что, доигрался?» «Теперь у тебя неприятности крупные. Рассказывай!» Как ты Владимиру Ильичу Ленину голову отбил? Крынкин и компания вжались в стулья. Инна Сергеевна, я не знаю, о чём вы говорите, какая голова? Зайцев был спокоен. Обычная голова. Вчера тебя видели после четвёртого урока играющим в футбол рядом с памятником. А сегодня у него голова отвалилась. Судя по всему, ты её вчера отломал. И на жвачку свою мерзкую и иностранную прилепил. Енина Сергеевна брала Зайцева на понт. Зайцев ответил равнодушно и убийственно. Я не мог этого сделать. У меня алиби. Енина Сергеевна ушла в плоский штопор. Во-первых, слово алиби от семиклассника она услышать не рассчитывала. Во-вторых, понт не прошёл. Что у тебя? Со смесью раздражения, изумления и неуверенности спросила директриса: "Алиби? Несколько уважаемых человек могут подтвердить, что вчера меня в школе не было". "Интересно. Почему тебя не было и кто эти уважаемые люди?" "Участковый, к примеру. Вчерашний день я провёл в милиции, поэтому мне не до футбола было. Енина Сергеевна вышла из пике. Настроение её ухудшилось до предела. Я не удивлена. Хорошо, об этом мы отдельно поговорим. Тогда расскажи, кому из одноклассников ты дал жвачку Дональд? Лицо Болта вытянулось. Он посмотрел на Зайцева и снова вспомнил о Боге. Никому? Врёшь? И если ты мне правду не скажешь, то всё равно будешь отвечать, но уже за всех. Так что лучше скажи сам. Тебе и так в нашей школе не место. Даю честное пионерское и честное ленинское слово, что я от тебя честного ленинского не слышала. Дальнейшая инквизиторская работа никаких результатов не принесла. Определить виновных не удалось. Зайцева помучили по пионерской линии, но не сильно. Ленина без головы убрали. Скульптор начал лепить нового. что-то там затянул, потом переехал в другой район и сына в новую школу перевёл. Затем началась перестройка, и уголок октября умер.